Глава третья «О, Господи! Топ! О, Господи! Топ! Повсюду с тобою рядом буду, а с дьяволом нигде!» Зу выжимала музыку из маленького аккордеона и топала босой ступней по хлипкому полу веранды. «А дьявол слезы льет, не хочет верить чуду, что с ним, когда помру, уже вовек не буду!» Протяжный крик, золотая щербина вспыхивала в страшном вулкане ее рта, а выписанный по почте аккордеон делал вдох-выдох точно гофрированное бумажное легкое в перламутровой раковине. Зяблик давно уже слал скрипучие предупреждения из убежища в Бузине, а солнце было заперто в гробнице туч, тропических туч, ползших по низкому небу и уже сплотившихся в Исполинскую серую гору. Джезус Фивер сидел среди груды красивых лоскутных подушек в качалке, сделанной из старых бочарных клепок. Благоговейный фальцет его дрожал, как неверная трель окарины. И время от времени он поднимал руки, чтобы слабо и беззвучно хлопнуть в ладоши. Не хочет верить чуду! Примостившись вровень с верандой на пне, обсыпанном поганками, Джол попеременно обращал глаза и слух, к веселью Зу и к явлениям в небе. Мгновение оцепенелого буйства, что иногда предшествует летней грозе, сковало притихший двор. И в таинственном блескучем свете ржавые ведра со папоротником, развешенные кругом веранды, как праздничные фонарики, озарились изнутри слабым зеленым огнем. Влажный ветерок настраивался в стволах магнолий. Доносил свежий, смешанный запах дождя, сосны, и июньских цветов с отдаленных полей. Дверь домика распахнулась, захлопнулась, и послышался треск жалюзи, опускаемых в большом доме. Зу выжила последний цветистый аккорд и отложила инструмент в сторону. Стоячие ее волосы блестели от бриолина, и вместо косынки в горошек горло перехватывала обтрепанная красная лента. Белое платье было заштопано в десятки мест нитками разных цветов, а в ушах сияли искусственные бриллианты. «Если хлеба ни крошки нет у тебя, ты молись, ты молись, Бога любя!» Раскинув руки, как канатоходец, она спустилась во двор и прошла вокруг Джоула. «Если нет ни капли воды у тебя, ты молись, ты молись, Бога любя!» высоко в башнях мыльных деревьев ветер мчался стремительной рекой захваченные его потоком листья иступленно пенились как прибой на небесном берегу а земля с каждой минутой словно погружалась все глубже в темно зеленую воду как донные водоросли в море колыхались папоротники неясно и загадочно вырисовывалось в небе хибарка корпус утонувшего галеона а с ее вкрадчивой текучей грацией Не могла быть никем иным, подумал Джоул, как русалкой, невестой старого утопленника пирата. Тигровый желтый кот прыжками пронесся по двору и вскочил на колени к Джизусу Фиверу тот самый кот, который шнырял в сирене. Взобравшись к старику на плечо, он приткнулся хитрой мордой к высохшей щеке и уставил изумленные, огнисто рыжие глаза на Джоула. Негр погладил кота по полосатому брюху. И кот замурлыкал. Если бы не кустики, побитые молью шерсти, голова Джизуса без шляпы была бы точь-в-точь точь полированный бронзовый шар. Черный костюм, двойного против надобности размера, ветхо окутывал утлый остов, а обут был старик в крохотные оранжевые штиблеты на пуговицах. Атмосфера службы сильно возбудила его, и он то и дело продувал нос меж пальцами и стряхивал добычу в папоротник. Песня «Крик Зу» сопровождалась ритмическим топанем и раскачиванием серег, славших искры. «Если счастье твое ушло от тебя, ты молись, Бога любя!» Немая молния зигзагом раскроила небо вдали, потом, не так далеко, другая, демонский белый треск с тяжелыми медленными раскатами. Мелкий петух помчался в убежище под колодезным навесом, и треугольная тень вороньей стаи пропахала тучи. — Зябну! — капризно пожаловался старик. — Все ноги распухли к дождю. Зябну! Кот свернулся у него на коленях и свесил голову, как увядший георгин. Золотые вспышки в зеве-зу вдруг превратили сердце Джоула в камень, гремящий посреди грудной клетки напомнили одну неоновую вывеску. Зажигалось. Похоронное бюро Р. Р. Оливера. Гасло. Загвазданное, но дерут умеренно, сказала Эллен, стоя перед витриной зеркального стекла, где мертвенно рдели гладиолусы под электрическими буквами, предлагавшими дешевый, но достойный транзит к царству и славе. Ну вот, в который раз он запер дверь и ключ забросил. Заговор на борту, и даже отец имеет зуб против него, даже бог. Где-то с ним сыграли злую шутку. Не знал он только кто и где. Он чувствовал себя отрезанным, безликим. Каменный мальчик на трухлявом пне. Не было никакой связующей нити между ним и каскадом бузинных листьев, низвергающимся на землю, и крутой затейливой кровли и лендинга в отдалении. «Зябну! В постель хочу укрыться! Гроза идет! Не конюч, дедушка!» Потом произошло необычное. Словно следуя указаниям кладоискательской карты, Зу отмерила три шага в направлении хилого розового кустика и, хмурясь в небо, сорвала с шеи ленту. Как ожерелье из багровой проволоки, горло ее охватывал узкий шрам. Она легонько провела по нему пальцем. Когда приберешь Кега Брауна, Господи, пошли его обратно в поганом собачьем виде, псом неприкасаемым, чтобы покоя не знал. Словно жестокий коршун пал с неба и вырвал у Джоула веки, заставив его глядеть выпученными глазами на горло зу. Может быть, она такая же, как он, и у мира зуб против нее. Черт возьми, не хотел бы он обзавестись таким шрамом. Да куда же денешься, если вечно спереди опасность, а за спиной обман? Никуда не денешься. Некуда. Мороз пробежал у него по спине. Над головой ударил гром. Содрогнулась земля. Он спрыгнул с пня и в развивающейся рубашке кинулся к дому. «Беги, беги!» — кричало ему сердце. И хрясь, стремглав, влетел, упал в шиповник. Еще одно дурацкое несчастье. Видел ведь этот шиповник, знал о препятствии и как нарочно сюда угодил. Однако жгучая боль в расцарапанном теле будто очистила его от тоски и растерянности, как изгоняют дьявола в фанатических культах причинением себе боли. Зу помогла ему подняться, и, увидев нежную тревогу на ее лице, он почувствовал себя дураком. «Ведь она ему друг, чего бояться?» — Ну-ка, нехороший мальчик, — сказала она, вытаскивая шипы из его брюк. — Что ж ты так погано поступаешь? Обидел нас с дедушкой. Она взяла его за руку и повела на веранду. «Ке — Ке-ке-ке, — закудахтал Джизус. — Я бы так упал. Все бы кости поломал. Зу подняла аккордеон, прислонилась к столбу веранды и, небрежно растягивая мехи, сыграла спотыкающуюся нестроенную мелодию а ее дед обиженным детским речитативом повторил свои жалобы. Он сейчас умрет от холода, но ну и пускай, кому какое дело, жив он или умер. И почему Зук, или он исполнил субботнюю службу, не уложит его в теплую постель, не даст ему покой? Есть же на свете злые люди, и какие творятся жестокости. — Замолчи и склони голову, дедушка, — сказала Зу. — Мы кончим службу как положено. Мы скажем ему наши молитвы. Джоул, детка, склани головку. Трое на веранде словно сошли с ксилографии. Старейшина на троне из великолепных подушек, с желтым животным на коленях, серьезно глядящим на маленького слугу, который склонился в подводном свете у ног хозяина. И дочь, похожая на черную стрелу, простерла над ними руки, как бы благословляя но не было молитвы в уме у джоула и даже ничего такого что мог бы ухватить невод слов ибо все его молитвы в прошлом за одним исключением состояли из простых конкретных заказов господи дай мне велосипед нож с семью лезвиями коробку масляных красок но как как можно произнести такие неопределенные такие бессмысленные слова «Господи, позволь, чтобы меня любили!» «Аминь!» — прошептала Зу. И в то же мгновение коротким вздохом хлынул дождь.